Глава вторая Мгновение в аудитории царила тишина, а затем все девушки заговорили разом. Гомон поднялся невообразимый. «О, великий Медда! Сам принц! А я привезла так мало платьев! Интересно, а какие испытания? Ну уж мне точно бояться нечего!» «Сам принц! Ты можешь в это поверить?» «Пойдём отсюда». Ния мягко потянула меня за рукав. Признаться, я немного растерялась после эффектного исчезновения леди Рассини. При всей долгой речи и подробных объяснениях она так и не сказала, где мы будем жить и где получить всё необходимое для учёбы. «Я знаю, куда идти», — махнула рукой леди Варани, когда я поделилась с ней своими затруднениями. «Моя мама и бабушка так подробно обо всём рассказывали, что кажется, будто я приехала сюда в третий раз». Я фыркнула и послушно последовала за девушкой. Мы постарались выскользнуть из аудитории как можно незаметнее. «Нужно попасть к экономке первыми», — наставляла меня Ние. «Сейчас остальные опомнятся и прибегут следом. Представляешь, что начнётся? Балаган. Будут перебирать выданную форму и выпендриваться. То им не так, это не то. Не знаю, как ты, но я на сегодня слишком устала, чтобы наблюдать очередной цирк». Я от всей души поддержала свою новоиспечённую соседку по учёбе. «Но сперва в библиотеку», — решила леди Варани. Мы оказались посреди холла, где нас встречала куратор. В центре поднималась прекрасная мраморная лестница с белыми перилами, разделяясь на два крыла, чтобы снова соединиться на площадке второго этажа. На третьем этаже учебные классы... На четвёртом кабинеты преподавателей и куратора. На ходу рассказывала Ния, пока мы поднимались, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Нам на второй. Второй этаж представлял собой длинный коридор, уходящий в обе стороны от лестницы и теряющийся во мраке с одной единственной светло-коричневой двустворчатой дверью. Мы осторожно потянули на себя тяжёлую створку и не смело заглянули внутрь. От увиденного захватило дух.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 Я нашла свой рай. «Нам сюда», — леди Варани довольно равнодушно огляделась по сторонам и направилась к узкому столику, притулившемуся в углу, с огромной счётной книгой и маленьким звонком. Девушка решительно нажала на звонок и где-то вдалеке за стеллажами тоненько-пискляво тренькнула. «Десяти месяцев будет явно недостаточно». Я и сама поразилась, какая тоска прозвучала в моём голосе чтобы всё это прочесть. «Ты так любишь читать?» — в голосе ней прозвучало любопытство. «Мы живём в жуткой глуши», — скривилась я. «Ближайшие соседи в дне пути от нашего замка. Брат в свои двадцать семь стал затворником, словно глубокий старец. Поговорить не с кем, гулять опасно, кругом непролазные леса, полные нежити. Вот и остаются только книги. Так что для меня «Академия» — единственный шанс вырваться из заточения». Клянусь, закончу её и приму первое попавшееся брачное предложение, только бы не возвращаться в этот кошмар. Леди в варане не сдержала поражённого вздоха, но комментировать или расспрашивать дальше не стала, за что я была ей очень благодарна. «Чем могу помочь, леди?» Скрипучий голос, раздавшийся за спинами, заставил нас подпрыгнуть. Перед нами стоял сухонький, сгорбленный старичок. Однако глаза на морщинистом лице глядели ясно и пронзительно, и я заподозрила, что здесь всё не так просто, как кажется на первый взгляд. «Нам нужен набор учебников для первого десятидневья обучения, пожалуйста», довольно уверенно произнесла моя спутница. Старичок хитро ухмыльнулся и щёлкнул пальцами. Стол окутало льдисто-голубое сияние. Оно становилось всё светлее и светлее, пока, наконец, из молочно-белой вспышки Не проступили очертания стопки книг с потрёпанными корешками. «Портальная петля!» — с восхищением узнала я, когда и передо мной в ярком сиянии появились учебники. Мало кто может справиться с переносом даже одной вещи, которая находится вне поля зрения, а здесь целый набор предметов. Библиотекарь довольно улыбнулся. Ему явно была приятна похвала. Я поймала недоуменный взгляд Нии и пояснила — «Книжный червь забыла?» Девушка только хмыкнула в ответ и поудобнее перехватила свои учебники. «Теперь главный вопрос — как всё это донести до комнаты?» «Нет ничего проще», — отозвалась я. Щелчок пальцев, и книги ровными стопками взмыли над полом и словно привязанные полетели следом за своими хозяйками. «Ты умеешь применять заклинание левитации?» — восхитилась леди Варани. «И при этом стабильно держать его без зрительного контакта?» «Вроде того», — не стала вдаваться в подробности я. Мы поблагодарили старичка-библиотекаря и вновь вышли на лестницу. Книжные стопки, словно диковинные воздушные шарики, плыли по воздуху следом, иногда сталкиваясь друг с другом или наталкиваясь на стены. «Заметила, какой странный старик?» — первая нарушила молчание Ни. «Что-то в нём меня насторожило. А что, не могу понять». «Глаза», — подсказала я. «Слишком молодые для такого старого тела». «И в чём загадка?» Леди Вараня явно не желала искать ответ самостоятельно. «Ты же уже поняла, в чём дело». «Он? Домовой», — улыбнулась я. «Судя по взгляду, ещё совсем юный, не больше пары сотен лет. Может принимать любой облик, какой, по его мнению, наиболее впечатлит посетителей библиотеки. Мы повели себя вежливо, и нас он шокировать не стал, предстал в образе древнего мудрого старца». Но не сомневаюсь, что тех, кто посмеет демонстрировать перед ним гонор, ждёт потрясения. Ния неожиданно остановилась прямо посреди лестничного пролёта, и мне пришлось ухватиться за перила, чтобы не натолкнуться на свою спутницу. Девушка окинула меня внимательным взглядом с ног до головы. «Будешь подсказывать мне на всех тестах», — безапелляционно заявила она. «Судя по всему, ты в своём поместье одними книжками питалась». Я безразлично пожала плечами, чтобы скрыть, как на самом деле мне приятно похвала. Обычный домашний дух буркнула я, обходя девушку и продолжая спуск. Всем, кто живёт в старых особняках, рано или поздно приходится с ними сталкиваться. Мы уже успели спуститься в холл, когда из аудитории стали выходить первые девушки, растерянно озираясь по сторонам. «Библиотека на втором этаже», — подсказала я, следом за ней, направляясь к входной двери. «Молодец! Быстро учишься!» — хитро улыбнулась моя спутница. И «Если бы ты не дала им чёткое направление, половина увязалась бы за нами следом. А так они все сейчас побегут в библиотеку, а у нас с тобой есть несколько мгновений форы. Всё правильно. Здесь каждый сам за себя». Я растерялась и не нашлась, что ответить. У меня и в мыслях не было интриговать, но сознаваться в собственном простодушии я постеснялась. Леди Варани довольно засмеялась и показала, куда идти дальше. Если посмотреть со стороны, здание Академии отдаленно напоминало диковинную белую птицу, высокое четырехэтажное здание в центре и два полукруглых двухэтажных крыла по бокам. В центральной части располагались административные помещения, классы и лаборатории, в левом крыле жили преподаватели и обслуживающий персонал, а правая предназначалось для нас. «Столовая расположена на первом этаже административного корпуса», — рассказывала Ние. «Завтрак, обед и ужин только в строго отведённые часы, так что если вдруг перед сном захочется пирожков с молоком, у этих церберов и крошек не допросишься. Надо сделать запасы, когда пойдём в город». «Наше общежитие здесь, на втором этаже. Живём по двое. Я так понимаю, можно не спрашивать, согласишься ли ты жить вместе?» «Естественно», — ухмыльнулась я. «Только вот почему ты хочешь делить комнату со мной?» Ты с первого мгновения обратилась ко мне. «Не могла же ты с одного взгляда понять, что мы сможем ужиться?» «Именно так», — леди Варанья оглянулась через плечо на административное здание, пока мы пересекали лужайку и ускорила шаг. Я последовала её примеру. «Если уж хочешь знать, ты показалась мне самой обычной, нормальной девчонкой, без излишней гордости, чванливости и зазнайства». Если мы и не подружимся, всегда сможем договориться, как взрослые адекватные люди. Идёт? Идёт, подтвердила я. А экономка тоже в нашем корпусе? Да, на первом этаже у самого входа. Дело в том, что на ночь на дверях спального корпуса активируется защитное заклинание, которое сигнализирует куратору, кто решил прогуляться после отбоя. Выйти наружу нет никакой возможности. Но вдруг нам посреди ночи понадобится что-то незапланированное? Экономка либо сама достанет необходимое, либо вызовет куратора. Нам сюда. Мы стояли посреди ещё одного холла, уменьшенной копией того, что располагался в главном здании. Уходящий влево коридор предназначался для хозяйственных нужд. Правый заканчивался одной дверью без каких-то опознавательных знаков. В центре холла вверх поднималась ещё одна лестница с белыми резными перилами. Не я уверенно выбрала ту самую одиночную дверь, на мой взгляд, ничем не отличающуюся от остальных. Добрый день, девушки! Перед нами открылось полутёмное помещение, больше похожее на чулан, только очень длинный. Ряды полок, заставленные корзинами всех размеров и коробками разных цветов, тянулись вдаль, исчезая во мраке. Хранителем этого мрачного царства больше пристало быть какому-нибудь сгорбленному гоблину, Но нам навстречу из-за стола поднялась пухлая женщина в ярком платке на голове и ослепительно-белом переднике поверх скромного синего платья. «Меня зовут Эналия. Я буду экономкой вашего общежития на ближайшие 10 месяцев. Вам нужна форма, верно? Сейчас принесу». С этими словами женщина скрылась в недрах своего склада, чтобы уже через несколько мгновений вернуться, неся по огромные стопке коробок для каждой из нас. «Тут всё необходимое», — объяснила она, увидев изумление на наших лицах. «Если что-то случится, смело стучите в мою коморку. Я здесь днём и ночью. Чем смогу, помогу. Договорились?» Мы вежливо поблагодарили Аналию, и леди Варани повернулась ко мне с искренним ужасом в глазах. «Леа?» — только и спросила она, но мне объяснять было не нужно. Я кивнула в такт своим мыслям. И коробки, медленно и величаво, словно тяжело груженные повозки, поплыли к выходу. Там они, правда, едва не столкнулись с неожиданно распахнувшей дверь дамией, из-за плеча которой опасливо выглядывали ещё две девушки, но, слава десятирым, катастрофу удалось избежать. Мы ещё раз поблагодарили экономку и выскользнули за дверь. «Мы пока опережаем всех», — довольно засмеялась Ния, когда мы легко взбежали по лестнице на второй этаж. «Ты так любишь соревноваться?» — поинтересовалась я. «Вообще-то да», — честно призналась девушка. «Но согласись, ради того, чтобы не спеша выбрать себе комнату, стоило побегать». «Ладно, признаю». Я подняла руки вверх, признавая своё поражение. «Ты здесь всё знаешь, и тебя нужно слушаться. Так что ты говори, какую комнату нам стоит выбрать». От площадки второго этажа, обрамлённой теми железными перилами, Точно так же, как и на первом этаже, в разные стороны расходились два коридора, в которые выходило пять совершенно одинаковых дверей. Самую последнюю с видом на парк, ничуть не колеблясь, леди Варани свернула налево. Опасливо толкнув крайнюю створку, я очутилась в большой светлой комнате с бежевыми стенами. Мебели было немного. Две узкие тёмно-коричневые кровати, у изголовья каждой тумбочка для личных вещей. На противоположной от двери стене Узкое стрельчатое окно, под ним широкий письменный стол и два стула. В углу гардероб, один на двоих. Под ногами мягко пружинил светлый ковёр. Не очень модно, но просто и уютно. Жить вполне можно. Мягко пошевелив пальцами, я заставила весь наш летучий скарб спланировать на кровати. «Чур моя левая, если тебе всё равно», — сообщила я соседке, без сил падая на кровать. «Абсолютно всё равно». Нея прибыла из столицы и не так устала, а потому активно взялась потрошить коробки с нашими новыми приобретениями. Я повернулась на бок и стала с интересом наблюдать, что же нам выдали. Учиться нам предстояло целых 10 месяцев, и большинство из них будут холодными и снежными, так что я не удивилась, что 5 платьев из семи оказались сшитыми из тёплой шерсти, а половина нижних рубашек — из плотного льна. Ещё в комплекте формы оказались Короткая и длинная накидки с меховой оторочкой, туфли без каблука, тёплые сапожки на шнуровке и странный костюм, свободные брюки, перехваченные резинкой на талии и щиколотках, кофта из плотного материала и удобные ботинки. «Это для занятий физической подготовкой», — пояснила соседка, заметив моё недоумение. «Кстати, скоро идти на ужин, может, всё-таки разберёшь вещи? Потом можем погулять по парку, я тебе всё покажу». Вставать по-прежнему было неохота, но обещание вечерней прогулки неожиданно придало сил, я поднялась и направилась к сундуку, стоявшему в изножье кровати. «Ты серьёзно?» Леди Варани задала мне этот вопрос трижды, но, несмотря на мои утвердительные ответы, раз за разом никак не могла осознать происходящее. «Это все твои вещи?» Я ещё раз критически осмотрела свои платья, занимавшие ровно половину гардероба, и утвердительно кивнула. «А что, думаешь, мало?» «Я привезла три сундука», — не моргнув глазом, ответила Ния. Увидев, как мои брови медленно поползли вверх, девушка без тени смущения объяснила. «Посчитай сама. В конце каждого десятидневья у нас будет или бал, или пикник, или приём. Появляться дважды в одном и том же мавитон». Мама, когда узнала, что я поступила в академию, заказала мне два десятка новых платьев. Так что скажи спасибо, что сундуков только три, а не все пять. Кстати, у Тионы эта такая русая девушка ходит хвостом за дамией. Как раз столько. Вот дурында. Куда она всё это собирается ставить в такой крошечной комнатке? Ох, а что же мне делать? Я кинула взглядом свой гардероб после слов леди Варани, показавшейся мне ужасно скудным. Девушка вскочила со стула, встала за моей спиной и, в свою очередь, критически оценила ситуацию. «Ну...» — протянула она, наконец. «На пару месяцев тебе хватит и этого». Ния протянула руку и осторожно коснулась пальцами изумрудного кружева. «Очень красиво», — прокомментировала она. «Когда эти наряды закончатся, ты сможешь купить что-то в ближайшем городе. Второй вариант — попросить родных выслать платье из дома». Мы с мамой именно так и договорились. Я буду отсылать то, что уже надевала, а она присылать новое». «Гениальный план», — оценила я. «Вот всё-то ты знаешь об этом месте. Мама и бабушка часто рассказывали мне о своей учёбе, пожала плечами леди Варани. Для них это было очень счастливое время». «Они обе встретили мужей здесь, в Академии», — полюбопытствовала я. «Мама — да, а бабушка отказала двум претендентам и вышла за дедушку». Её родители потребовали, чтобы она закончила Академию, она её и закончила, с отличием. Свои обязательства она выполнила, престиж семьи поддержала, а замуж вышла по любви. «А так разве можно?» — усомнилась я. «Зависит от главы рода, от предложений, которые поступают после выпуска. Вот смотри сама. В этом году один из претендентов — сам принц Лиам. Думаешь, кто-нибудь рискнёт отказать его высочеству?» Мне показалось, что в этот момент в голоси Нии проскользнула какая-то грустная нотка. Но спросить её о чём-то ещё я не успела. Девушка тряхнула головой, отгоняя грустные мысли, и улыбнулась. «Ну что, идём на ужин?» Как раз вовремя. Живот уже начинало подводить от голода. Всё-таки обед мы пропустили из-за вводной лекции, а перекусить по дороге в академию не было времени. Я оправила простое приталенное платье тёмно-серого цвета с слегка расширяющейся к низу юбкой, белым воротничком и манжетами в тон, которое полагалось носить всем ученицам Академии. Мельком бросила взгляд в зеркало. Туго заплетённая коса выглядела по-прежнему опрятно. На шее на тонком шнурке висел изящный кулон из горного хрусталя. Строго и аккуратно. Достойный вид для ученицы Академии. Ния, тоже успевшая переодеться в форму, первой направилась к входной двери. Из коридора и с лестницы уже доносилось журчание разговоров. Девушки парами выходили из комнат и спускались в столовую. Насколько мы успели услышать, расселение прошло без особых драм, только дамя Сирини нашла комнаты неудобными, чрезмерно простыми и совершенно неподходящими её статусу. Однако спустя четверть стражи, убедившись, что её жалобы никого не трогают, девушка всё же угомонилась. Столовая оказалась небольшим вытянутым помещением с одним единственным столом посередине. Однако вся его красота заключалась в высоких, от пола до потолка, в витражных окнах. Свет причудливо окрашивался, проникая сквозь них, пересекался, переплетался и создавал множество крошечных радуг. «Какая красота!» — потрясенно выдохнула рыженькая девушка. Её имя я, как ни странно, легко вспомнила. Илона Далиси, дочь градоправителя Астана, столицы восточной провинции. «По-моему, полнейшая безвкусица!» Дамия, похоже, не терпела, если оказывалась вне центре внимания больше двух мгновений подряд. «Хотя с тобой и так всё понятно. Чего ещё ждать от обычной провинциалки?» «А ты, Дамия, значит, истинная столичная леди с утончённым вкусом?» фыркнула Ния. Леди Сирине открыла была рот, Но леди Вараня не дала ей заговорить. «Просто хочу дать дружеский совет. Помни, что за нами наблюдают с того мгновения, как мы появились перед воротами Академии. Не сомневайся, твои редкие таланты заметят и оценят. Для этого вовсе не нужно так громко о них кричать». С этими словами Ния направилась к столу. Я, пряча улыбку, старалась не отставать от подруги, а следом потянулись остальные девушки. Даме что-то проворчала нам в спину, но разобрать, что именно, не представлялось возможным. Сначала накрытый стол вызвал во мне лёгкое недоумение. В нашей семье, как и в доме любого благородного семейства Северии, на почётное место садился действующий глава рода. Слуги с огромными блюдами по очереди обносили господ по старшинству. Здесь же, к своему удивлению, я обнаружила уже полностью сервированный ужин, рассчитанный на пять персон по одну сторону стола и пять по другую. Во главе стола было пусто. Но потом я догадалась, что через два дня ожидается приезд его высочества. Очевидно, та же мысль пришла в головы остальных девушек. Легко представить, что за возможные места по соседству от принца развернулась молчаливая, но оттого не менее жестокая битва. Мы с леди Варани переглянулись и решили, что корона не стоит таких усилий, заняли места ровно посередине и отдали должное скромному ужину салату из свежих овощей, запечённой рыбе с молодым картофелем и ягодному настою в кувшинах. Мама предупреждала меня о чём-то подобном. Не, как обычно, ничему не удивлялась. Питание здесь спартанское. На великолепные ужины как дома можно не рассчитывать. «Может быть, они хотят сказать, что мы должны быть непривередливы в еде?» — предположила я. Никто не знает, куда может отправиться наш будущий муж, скажем, с дипломатической миссией. Леди Варани только философски пожала плечами. К нашему удивлению, еда оказалась выше всяческих похвал. Рыба буквально таяла во рту, а овощи на вкус были такими свежими, будто их только что собрали с грядки. «Леди, благодарю за компанию!» Закончив ужин, моя соседка встала и кивнула оставшимся девушкам. «Увидимся завтра в третью стражу на полигоне!» Очевидно, не я добилась чего хотела. Девушки зажужжали, словно потревоженный улей. «Я подам жалобу!» — естественно, громче всех опять кричала даме. «Третью стражу? Да в нашем доме в такую рань даже слуги не встают! Что за издевательство!» «Тренируют нашу выносливость, наверное», — хмыкнула ещё одна жгучая брюнетка, но дочь советника не удостоила её ответом. Леди Вараня удовлетворённо улыбнулась и направилась к выходу, Я поспешила следом. «Ты специально это сделала?» — недовольно поинтересовалась я. «Тебе что нравится каждый раз их провоцировать?» Лично меня постоянные его дами и порядком утомили. «Пойдём, прогуляемся по парку, как я обещала». Ния взяла меня под руку и увлекла на одну из аллей. Какое-то время мы шли в тишине. Вечер выдался бодрящий холодным, напоминая о скором завершении луны листопада и приближении долгой зимы. Дул пронизывающий ветер, дыхание вырвалось изо рта в виде пара. Я с наслаждением вдыхала терпкий осенний воздух и бездумно наблюдала, как ветер гоняет ярко-жёлтые листья по дорожкам парка. Когда я уже окончательно уверилась в том, что леди Варани не собирается отвечать на мой вопрос, девушка всё же нарушила молчание. «Помнишь, что я сказала при входе в столовую?» — напомнила она. «За нами наблюдают с того мгновения, как мы появились перед воротами Академии». Всё отмечают и оценивают. Неужели нашему принцу нужна склочная истеричная жена? А ты на их фоне выглядишь в лучшем свете. Я остановилась посреди аллеи. Поведение Нии поразило меня до глубины души. С самого первого шага она старательно просчитывала собственную стратегию. Леди Вараня уже сейчас начала свою личную борьбу. «Не нужно считать меня монстром», — девушка тихо и устало вздохнула. Я лишь пытаюсь заранее защитить тебя. И тебе я не враг, не стоит меня опасаться. Помнишь, я взяла тебя с собой в сегодняшнюю гонку? И да, предвосхищая твой вопрос, это было первое испытание. Неофициальное, конечно, но подобное здесь будет происходить постоянно. Придётся контролировать каждый свой шаг. Тогда почему ты стала помогать мне? Я всё ещё была на Предлагаю объединиться. Мне почему-то кажется, что делить нам с тобой нечего. Поверь, это место далеко не пансион благородных леди. Если бы ты только слышала, что мне рассказывали мама и бабушка. Какие интриги плетутся в академии, на что идут ученицы, чтобы устранить соперницу. В общем, поодиночке здесь выжить сложно. И я не хочу стать мишенью какой-нибудь высокородной дуры, решившей испробовать неотменяемое проклятие. А вдвоём будем прикрывать друг друга. Согласна? Нея протянула мне ладонь, но я замешкалась. С одной стороны, было обидно. Я была уверена, что девушка искренне хочет дружить со мной, а оказалось, что она подбирала себе напарницу с холодным расчётом. С другой стороны, она что я надеялась? Я прекрасно знала, куда еду. Слышала нелицеприятные слухи, читала шокирующие рассказы. Сюда приезжают не для того, чтобы завести друзей, а для того, чтобы зубами выгрызать у судьбы то, что она не дала при рождении. «Леди Вара не права. Выжить в Академии в одиночку сложно, а для меня практически невозможно. Придётся соглашаться на сделку». «Согласна». Я протянула руку в ответ, и соседка пожала её. «Погуляем ещё немного?» — как ни в чём не бывало, предложила она. «Я могу показать тебе озеро, пока оно совсем не замёрзло. Там очень красивый мост и беседка на берегу». Я согласно кивнула. Не в силах избавиться от чувства, будто первое испытание Академии оказалось куда сложнее, чем казалось в начале.